упав под трамвай. Естественно, что Коржаев не мог его знать под кличкой Хромой. Остались двое — Бобков и Никитин. Тот же вечер Тихонов принес хромых часовщиков из ремонтных мастерских, часовых мастеров Сеглина и Шаранова и заведующего мастерской номер 86 Бродянского. «Товарищ Бобков, извините за беспокойство. Всего вам наилучшего!»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 чтобы он отсчитывал мысли через косинус фи, только полезную нагрузку. А он тебе, глядишь, насчитал бы за сегодня ноль целых ноль десятых. Так бы от досады выпивать начал. Короче, одна надежда на Тихонова. Может, он из этого бродянского что-то толковое выводит.